Б. Распределение и производство. Если обратиться к обычным сочинениям по политической экономии, то прежде всего не может не броситься в глаза, что все в них дается в двойном виде. Например, в разделе о распределении фигурируют земельная рента, заработная плата, процент и прибыль то время как в разделе «О производстве» в качестве его факторов фигурирует земля, труд, капитал. Относительно капитала с самого начала ясно, что он фигурирует двояко. Первое – как фактор производства, второе – как источник дохода, как фактор, определяющий известные формы распределения. Процент и прибыль фигурируют поэтому как таковые также и в производстве, поскольку они представляют собой те формы, в которых увеличивается, возрастает капитал, следовательно представляют собой моменты самого производства капитала. Процент и прибыль как формы распределения предполагают капитал как фактор производства. Они – способы распределения, имеющие своей предпосылкой капитал как фактор производства. Они – суть также и способы воспроизводства капитала. Заработная плата представляет собой также наемный труд, рассматриваемый под другой рубрикой. Та определенность, которую труд имеет здесь как фактор производства, выступает там как определение распределения. Если бы труд не был определен как наемный труд, то и тот способ, которым он участвует в продуктах, не выступал бы в качестве заработной платы, как, например, при рабстве. Наконец, земельная рента, если взять сразу ту наиболее развитую форму распределения, в которой принимает участие в продуктах земельная собственность, предполагает крупную земельную собственность, собственно говоря, крупное сельское хозяйство, в качестве фактора производства, но не землю как таковую, так же как заработная плата не имеет своей предпосылкой труд как таковой. Отношения распределения и способы распределения выступают поэтому лишь как оборотная сторона факторов производства. Индивид, принимающий участие в производстве в форме наемного труда, участвует в продуктах в результате производства в форме заработной платы. Структура распределения полностью определяется структурой производства. Распределение – само есть продукт производства, не только по распределяемому предмету, ибо распределяться могут только результаты производства, но и по форме, ибо определенный способ участия в производстве определяет особые формы распределения, те формы, в которых люди принимают участие в распределении. В полнейшую иллюзию впадают те, которые в производстве говорят о земле, в распределении о земельной ренте и так далее. По отношению к отдельному индивиду распределение, конечно, выступает как общественный закон, обусловливающий то его положение в производстве, в рамках которого он производит, и которое поэтому предшествует производству. Например, Данный индивид с самого начала не имеет ни капитала, ни земельной собственности. С самого рождения в силу общественного распределения ему предназначен наемный труд. Однако это предназначение само есть результат того, что капитал и земельная собственность существуют как самостоятельные факторы производства. Если рассматривать целые общества, то представляется, будто распределение еще с одной стороны предшествует производству и определяет его в качестве как бы доэкономического факта. Народ-завоеватель разделяет землю между участниками завоевания и устанавливает таким образом известное распределение земельной собственности и ее форму, а тем самым определяет и производство. Или он обращает побежденных в рабов и делает таким образом рабский труд основой производства. Или народ путем революции разбивает крупную земельную собственность на парацеллы и, следовательно, этим новым распределением придает производству новый характер. Или законодательство увековечивает земельную собственность в руках известных семей или распределяет труд как наследственную привилегию и фиксирует его таким образом в кастовом духе. Во всех этих случаях, а все они являются историческими, кажется, что не распределение организуется и определяется производством, а наоборот, производство организуется и определяется распределением. Распределение в самом поверхностном понимании выступает как распределение продуктов, и таким образом представляется отстоящим далеко от производства и якобы самостоятельным по отношению к нему. Однако, прежде чем распределение есть распределение продуктов, оно есть. Первое – распределение орудий производства. И второе, что представляет собой дальнейшее определение того же отношения – распределение членов общества по различным родам производства, подчинение индивидов определенным производственным отношениям. Распределение продуктов есть очевидно лишь результат этого распределения которое заключено в самом процессе производства и которое определяет структуру производства. Рассматривать производство, отвлекаясь от этого заключающегося в нем распределения, есть очевидно пустая абстракция, в то время как распределение продуктов, наоборот, дано само собой вместе с этим распределением, составляющим с самого начала момент производства. В каком отношении к производству находится это определяющее его распределение, есть очевидный вопрос, относящийся к самому производству. Если скажут, что тогда, по крайней мере, поскольку производство необходимым образом исходит из известного распределения орудий производства, распределение в этом смысле предшествует производству и образует его предпосылку, то на это следует ответить, что производство действительно имеет свои условия и предпосылки, которые образуют собой его моменты. Последние могут на первых порах выступать как естественно выросшие. С самим процессом производства они превращаются из естественно выросших в исторические – И если для одного периода они выступают как естественная предпосылка производства, то для другого периода они были его историческим результатом. В самом процессе производства они постоянно изменяются. Например, применение машин изменило распределение как орудий производства, так и продуктов. Современная крупная земельная собственность сама есть результат как современной торговли и современной промышленности, так и применение последней к сельскому хозяйству. Все намеченные выше вопросы сводятся в последнем счете к влиянию общеисторических условий на производство и к отношению между производством и историческим развитием вообще. Вопрос, очевидно, относится к рассмотрению и анализу самого производства. Однако в той тривиальной форме, в какой все эти вопросы были поставлены выше, на них можно дать столь же краткий ответ. При всех завоеваниях возможен троякий исход. Народ-завоеватель навязывает побежденным свой собственный способ производства. Например, англичане в этом столетии в Ирландии, отчасти в Индии. Или он оставляет старый способ производства и довольствуется данью, например, турки и римляне. Или происходит взаимодействие, из которого возникает нечто новое, некий синтез, отчасти при германских завоеваниях. Во всех случаях именно способ производства, будь то победителей, будь то побежденных, будь то возникший из соединения обоих, определяют то новое распределение, которое устанавливается. Хотя последнее выступает как предпосылка для нового периода производства, само оно опять-таки есть продукт производства, и не только исторического вообще, но определенного исторического производства. Например, монголы, производя опустошение в России, действовали сообразно с их способом производства – пастбищным скотоводством, для которого большие необитаемые пространства являются главным условием. Германские варвары, для которых земледелие при помощи крепостных было обычным способом производства, так же как и изолированная жизнь в деревне, тем легче могли подчинить этим условиям римские провинции, что происшедшая там концентрация земельной собственности уже совершенно опрокинула прежние отношения земледелия. Существует традиционное представление, будто в известные периоды люди жили только грабежом. Однако, чтобы можно было грабить, должно быть налицо нечто для грабежа, стало быть производство. И способ грабежа сам опять-таки определяется способом производства. Например, какая-нибудь нация с развитой биржевой спекуляцией не может быть ограблена таким же способом, как пастушеский народ. Когда предметом грабежа является раб, то в его лице похищается непосредственно орудие производства. Однако в этом случае производство той страны, для которой он похищается, должно быть организовано так, чтобы оно допускало применение рабского труда или, как в Южной Америке и так далее, должен быть создан соответствующий рабскому труду способ производства. Законы могут увековечить какое-либо средство производства, например, землю в руках известных семей. Эти законы только тогда получают экономическое значение, когда крупная земельная собственность находится в гармонии с общественным производством, как, например, в Англии. Во Франции Велось мелкое сельское хозяйство, несмотря на крупную земельную собственность. Поэтому последняя и была разбита революцией. А увековечение порцеляции, например, посредством законов, вопреки этим законам, собственность снова концентрируется. Влияние законов, направленных на закрепление отношений распределения и их воздействие этим путем на производство, следует определить особо.